Глава 5. Я провожу кисточкой по холсту и скептически перевожу взгляд с фотографии яблоневого сада на собственную живописную версию. Пара красных клякс, пара зелёных. Прямо скажем, не шедевр. А потом он по сути дал вам понять, что вы потеряете работу, если не станете ведущими. спрашивает Амина, окуная кисточку в зелёную краску. Да. Жесть, правда? Она низко присвистывает. Не просто жесть, а граничит с нарушением закона. Я должна обсудить это с друзьями из отдела кадров. Мы назалились краской ежемесячном вечере рисования в местном винном баре. Мы уже давно ходим сюда после работы, чтобы расслабиться. Но у Амины получается гораздо лучше. Я же наоборот, увеличиваю уровень стресса. Парочка посредственных пейзажей с деревьями всё-таки заняла место в комнате для гостей. Но кто ко мне приедет? Почему у меня вообще есть гостевая комната? Все, кого я знаю, живут в Светле. Но я просто не смогла придумать, что мне делать с третьей спальней. Все не совсем так, настаиваю я. Просто он правда волнуется за станцию. Но это в любом случае не важно, потому что Доминик отказался участвовать. А это значит, что если он не передумает в течение десяти дней, то мы оба останемся без работы. Отстой! Мне очень жаль. Я ещё не успела по-настоящему осознать, что нас ждут сокращения. С момента встречи с Кентом прошло всего несколько часов, и я, наверное, ещё цепляюсь за Экспресс-свет, как за спасательный круг. Мой шанс выйти в эфир и заняться чем-то новым, волнующим и принципиально незнакомым в руках человека который ясно дал понять, что не слишком-то меня жалует. И это чувство взаимно. Но я бы перетерпела, если бы мне дали собственную передачу. — Я тебя знаю, — продолжает Амина. — Ты ведь очень хочешь эту работу, да? — Очень. Очень хочу. Я вздыхаю и окунаю кисточку в воду, А затем опускаю в голубую краску небо. Уж его-то я, блядь, как-нибудь нарисую. И только когда я провожу кисточкой по холсту, я понимаю, что рубашка, которую сегодня надел Доминик, была того же цвета. Это глупо. Я понимаю. Я уже прикинула темы отдельных выпусков, а затем по дороге сюда начала думать о логотипе. Но всё это не имеет смысла. Эй. Это не глупо. Она прикусывает нижнюю губу. Но чисто гипотетически. Ты бы врала, верно? Разве это не много не по журналистке? Я пользуюсь оправданием Кенда. Это сторителлинг. Мы в каком-то смысле будем разыгрывать представление. Многие ведущие меняют свой характер в эфире. Никто не ведёт себя в жизни так же, как на радио. Всё это исключительно ради шоу. Ты специально создаёшь образ, с которым слушатели могут соотнести себя. В таком случае это, наверное, правда имеет смысл, говорит она, но её тону не хватает убеждённости. Итак, Доминик, ты ведь хотя бы попытаешься его убедить, так? Без понятия, каким образом. Но да. Чем конкретно он тебе так не нравится? Я с досадой вздыхаю. И из-за вопроса, и потому, что умудрилась превратить небо в мутную коричневую лужицу. Он решил, что всё знает о радио и постоянно размахивает своей степенью. Будто она делает его каким-то суперэкспертом в журналистике. От одной только мысли о совместной работе меня трясет. Что ж, по крайней мере, позиция соведущих ставит нас в равное положение и может показать ему, что он не лучше меня. А он симпатичный. Что? Я давлюсь своим пино-нуар. Это здесь при чем? Причем? Амина пожимает плечами и отворачивается, якобы отвлекшись. — Ни при чем. Просто любопытно. — Ну, объективно говоря, он... — Ничего. Я пытаюсь отвертеться, намеренно не думая о его предплечьях или росте. Вместо этого вспоминаю, как ему приходится наклонять шею, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. Смогла бы я терпеть такое 5 дней в неделю? Амина отпивает немного розе, и её губы изгибаются в едва заметной улыбке. Вот только не надо, говорю я ей. Я ничего не сказала. Инструктор проходит мимо нашего ряда и восторгается картиной Амины. Как всегда, отличная работа, Амина, говорит она, а затем поворачивается к моему шедевру, и улыбка становится натянутой. Уже почти. Вы двигаетесь в правильном направлении. Амина сияет. Я закатываю глаза. Вот что для меня самое странное в этой ситуации, говорит Амина. Ты уверена, что сможешь говорить о своих бывших по радио? Вынести всё своё грязное бельё в прямой эфир? Я задумываюсь над этим. Видимо, придётся. Но моё бельё не такое уж грязное, правда? После Трента у меня не было серьёзных отношений. Трент Разработчик с добрыми глазами и преждевременный сыденой, с которым я встречалась 3 месяца в начале прошлого года. Он регулярно делал взносы во время компаний, поэтому я свайпнула его вправо. На первом же свидании он рассказал мне, как сильно хочет завести семью. Мы вместе проводили каждые выходные, и я быстро к нему привязалась. Мы бродили по фермерским рынкам и паркам, ходили на серьёзные пьесы. Мне нравилось, как он обнимал меня в постели, зарывался лицом в затылок и говорил, как сильно ему нравится просыпаться рядом со мной. Я решила, что за нравится последует люблю. Но когда однажды в воскресенье по пути на brunch с моей мамой я выпалила признание, Он чуть не уехал в кювет. «Не знаю, готов ли я к такому», — сказал он. В тот момент мы слушали «Стой, стой, не подсказывай» и соревновались между собой. Зарабатывали очки, когда угадывали ответы прежде, чем это сделают участники. Я тут же выключила радио, не желая, чтобы этот опыт не был. навсегда испортил для меня шоу. Он настаивал на том, что мы всё ещё можем хорошо проводить время, и что вовсе не странно, что я люблю его, а он меня нет. Но он порвал со мной в тот же вечер после самого неловкого ужина в моей жизни. Я всегда была твёрдо настроена против Бранчи. И тренд лишь укрепил эту позицию. Люди говорят, что хотят чего-то серьёзного. Но как только всё движется в этом направлении, они удирают прочь. Они либо лгут, либо понимают, что не хотят чего-либо серьёзного со мной. Этим и объясняется мой перерыв. Но он не мешает мне мечтать о том, Что когда-нибудь я выйду замуж? Просто когда-нибудь, кажется, куда более далёкой перспективой, когда тебе 24, чем когда тебе 29. И я уже предлагала клонировать Сидже. Пожимает плечами Амина. Не моя вина, что технологии развиваются так медленно. А ты действительно очень щедрая. Я подкрашиваю своё дерево красным. Ой, теперь оно выглядит смертельно раненным. Если я повешу это в своём доме, меня замучают кошмары. Честно говоря, куда больше опасения, чем Доминик или содержание передачи, у меня вызывает мой голос. Шай мягко говорит Амина. потому что знает, как сильно я стесняюсь. Бывали случаи, когда я умоляла ее делать за меня важные телефонные звонки. Но правда, Амина, кому нужна Кристен Шаал, когда есть Эмили Блант? Кристен Шаал родилась в 1978-м, американская комедиантка. известная по своей работе на мультсериалах «Закусочная Боба», «Гравити Фоллс» и «Конь Боджек». Мне нравятся уникальные голоса. Большинство старых белых пердунов с Нор, звучат для меня абсолютно одинаково. И я тоже ненавижу звук собственного голоса. Автоответчик меня убивает. В моем случае это не просто автоответчик. Это час каждую неделю плюс подкаст. Что бы сделал заурядный белый мужик, спрашивает она. Мы с Аминой изобрели эту шутку много лет назад, после того, как она посетила семинар о бытническом разнообразии на работе. Амина коренная американка, и она пересказала мне, что по статистике женщины Особенно цветные женщины. Реже требуют того, что мужчины требуют даже не задумываясь. «Ч-Б-С-З-Б-М!» — спрашивает одна из нас у другой, когда нужен совет. «У заурядного белого мужика, скорее всего, был бы идеальный голос для радио», — говорю я. «Но хватит обо мне!» «Как прошло собеседование?» Амина пытается сохранять невозмутимость. Я прошла первый этап. На следующей неделе у меня второе собеседование по телефону. Я вижу. Поздравляю. Спасибо, говорит она и через силу смеётся. Всё ещё кажется, что они идут мне навстречу. Но надо признать, Это хорошая прокачка для эго. Ты и правда хочешь уехать из Сиэтла? Я люблю Сиэтлу, — говорит она, немного помедлив. Но, наверное, я готова к переменам. Готова к переменам. Амина, возможно, устроится на новую работу. Мама повторно выйдет замуж, а моя передача — закроется к концу следующей недели. К такой перемене, как уход с Тор, я определенно не готова. Видимо, моя мама тоже. И что? Что ты об этом думаешь? Прошли всего сутки, а они уже назначили дату. 14 июля. Приглашены в основном члены семьи, но семья моей мамы состоит из меня и из Амины с Ти-Джеем, в то время как у Фила есть дети, внуки и супруги детей. Видимо, в ближайшем будущем они все станут и моей семьей тоже. «Хороший вопрос», — отвечаю я. «Все это так внезапно?» «Да, но им уже под шестьдесят. Нет смысла ждать». Ты ведь приедешь поддержать меня на свадьбе? Даже если мой голос немного меня подводит. Даже если тебе придётся лететь из Вирджинии. Амина проводит кончиком кисточки по моему носу. Конечно. Не могу же я пропустить такое событие. Дум. Щёлку выключателями ставлю подкаст. Я проверяю каждую комнату, чтобы убедиться, что одна в доме. Не то чтобы я боюсь, что кто-то вломился и прячется за дверью, собираясь меня убить. Просто, ну, почему бы и не убедиться. Это нормально. Все, кто живут одни, наверняка это делают. Убедившись, что маньяков в доме нет, я продолжаю вечерний ритуал. пижама, ноут, диван. У меня есть свой кабинет, но я предпочитаю гостиную. Благодаря телевизору в комнате чуть менее одиноко, даже когда он выключен. Наверное, чуть погодя я развлекусь с недавно купленным вибратором. Хотя бы потому, что наш с Аминой разговор напомнил мне о том, что у меня почти год не было секса. Конечно, сольный режим это немного другое. Зато у меня есть установленный порядок. И уж то что. А его я довела до совершенства. Только когда я достаю ноутбук из рабочей сумки, я понимаю. К концу следующей недели у меня, возможно, не будет работы, которую я смогу себя завалить. Вместо того, чтобы открыть рабочую почту, я захожу в свой банковский счёт. У меня достаточно сбережений, чтобы продержаться пару месяцев. И скорее всего, я подам заявку на пособие по безработице. Слабо себе представляю, как это работает. Я вроде бы как и должна это знать, но я никогда не меняла работу. Государство просто будет давать мне деньги? Господи, я убогая миллениалка. Я поднимаю архивы звуков Пьюджет, уверенная в том, что мы в какой-то момент записывали передачу об этом. Но функция поиска на сайте мучительно устарела. Она доводит меня до белого коленя, прежде чем мне удается найти нужную информацию. Следующая остановка – форум с вакансиями в общественных СМИ, о котором говорили некоторые из моих коллег в ТОР. Вакансия продюсера в Аляске. Вакансия репортёра в Колорадо. Вакансия главного редактора в Сент-Луисе. И ни одной вакансии на весь штат Вашингтон. Я знала, что на общественном радио сложно найти работу, но не осознавала, что дела настолько плохи. Я прижимаю руку к груди, пытаясь унять панические вздохи, рвущиеся из груди. Не представляю, чем буду заниматься, если не найду работу на общественном радио. Это всё, что я знаю, всё, что когда-либо знала. Разумеется, некоторые из этих навыков можно перенести в новую сферу, но я не готова покинуть нынешнюю. Я слишком люблю радио. чтобы с ним расстаться. Я должна убедить Даминика принять участие в шоу. А для того, чтобы это сделать, мне нужно хоть что-нибудь о нём узнать. К счастью, благодаря работе продюсера, я блестяще владею навыком интернет-сталкинга. У него открытая страница на Фейсбуке. Боже, храни наше поколение и отсутствие личных границ. Только вот Неужели я на поколение старше Доминика? У него на странице не указана дата рождения, но он поступил в магистратуру сразу после бакалавриата. То есть сейчас ему 23-24. Я стопроцентная миллениалка, но он принадлежит сразу к двум поколениям: моему и поколению Z. Шай поклонница теории поколений, популяризировавшей идею, что люди определённой возрастной группы склонны разделять особый набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения, так как они росли в одинаковых исторических условиях. Как ни странно, у нас нет ни одного общего друга, то есть он не добавил никого со станции. Я пролистываю его фото. Вот он, мой потенциальный бывший парень с неудачными стрижками и подростковым акне, позирующий на нелепых семейных фотографиях. Здесь его лицо выглядит мягче, хотя уже проглядывает острая линия подбородка. Была так сосредоточена на своём раздражении к нему, что не заметила, а он и впрямь симпатичный. Особенно после стадии неудачных стрижек. Этого парикмахера нужно уволить. Я бы запросто могла встречаться с таким парнем, думаю я, задерживаясь на фото, где он выступает перед своими одногруппниками, выставив руки в стороны в выразительном жесте. Фото загружено кем-то ещё, а описание гласит: Типичное выступление Доминика Юна. Пожалуйста, не высовывайте ноги и руки во время поездки. Я улыбаюсь. Должно быть, шутка для своих. Я никогда не встречалась с парнями моложе меня. Все мои ухажёры были одного со мной возраста или чуть старше. И хотя мы не будем встречаться по-настоящему, я не могу отрицать, что где-то там под поколенческим страхом скрывается, лёгкий трепет. Я продолжаю листать и натыкаюсь на серию фотографий, кучу фотографий Доменико с какой-то рыженькой девушкой. Некоторые фотографии сделаны совсем недавно, в прошлом июне, на выпускном в Северо-Западном. Мия Добровский, гласит отметка. Очень даже мило. С березками веснушек на носу, любит яркие цвета. Я смотрю, как они взрослеют с каждой фотографией. Вот они вместе на вечеринке, на пляже, на чьей-то яхте. Чаще всего они окружены группой друзей, но есть и фото, где они одни. Прижимаются друг к другу щеками и кривляются на камеру. На выпускном после бакалавриата Они в одинаковых мантиях. Они так очаровательно смотрятся вместе. Я щёлкаю на её профиль, но он закрыт. Его статус не женат. И я делаю вывод, что разрыв произошёл совсем недавно. Интересно, не по этой ли причине Доминик переехал в Сиэтл и отказывается участвовать в передаче? Я почти ничего не знаю об этом парне, но меня вдруг одолевает незнакомое чувство. Я хочу узнать о нём больше. Я хочу больше узнать о человеке, у которого была полноценная жизнь в Галинойсе, и который не просто улыбался, а сиял на фотографиях и тем не менее не добавил в друзья никого из своих коллег. Есть ли у него вообще друзья на Тор? Не помню. Видела ли я, как он с кем-нибудь выпивал после работы? Как-то на первых порах Джейсон ходил с ним на обед, но его перенесли на дневную передачу. Насколько мне известно, Доминик покидал станцию лишь одним образом в одиночестве. Я отматываю его фото до самого начала. И тут происходит трагедия. Моя рука соскальзывает с ноутбука, и я случайно ставлю лайк на очень старом фото с ним и вот девушкой. Единственное рациональное решение поджечь себя и ноутбук нахер. Бля, говорю я вслух, бросая ноутбук на подушку. Бля, бля, бля. Я подскакиваю и трясу своими предательскими руками. Он узнает, что я за ним следила. А это наверняка пробудит в нём нехорошие воспоминания о бывшей. И когда он ни за что не будет моим соведущим. И чёрт, чёрт! Как же я умудрилась так облажаться? Глубокий вдох. Я просто сниму лайк. Он даже не получит уведомления. Я беру ноут и понимаю, что в панике закрыла окно. И теперь мне вновь нужно найти его страницу и отмотать фото. Только вот я уже не могу вспомнить, насколько давно было выложено это конкретное фото, и внезапно всплывает уведомление. Новый запрос в друзья. Доминик ион.